«Ампутируйте мне руку!» Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в помещении, откуда хотелось поскорее уйти. Обычно это происходит из-за толпы. Мы ощущаем себя некомфортно рядом с другими, поэтому желаем покинуть место. Подобная ситуация довольно обычна, да и случается она не так часто чтобы серьезно повлиять на качество жизни. Но представьте себе, каково это чувствовать, что часть вашего тела вам не принадлежит. В действительности процент людей, страдающих этим недугом, очень небольшой. В основном проблемы подобного характера встречаются среди мужчин. Медики назвали это расстройство синдромом Нарушение целостности восприятия собственного тела – БИД. И в истории известно всего около 300 таких случаев. Но даже независимо от распространенности недуга, бит создает серьезные проблемы. Поскольку бит обнаружили совсем недавно, многое об этом синдроме остается неизвестным включая его происхождение и даже возможные методы лечения. Интересно, что люди, страдающие бит, обычно зацикливаются на левой стороне тела, как правило, на ноге, хотя существует немало случаев, когда человека беспокоит рука или кисть. В области психического здоровья существует единое мнение, что бит – это расстройство, причем некоторые специалисты считают, что оно имеет сексуальную природу. Люди, страдающие бит, как правило, склонны подчиняться недугу. Нередко они создают приспособления, позволяющие им выглядеть так, будто они инвалиды, что приводит к социальным, личным и экономическим проблемам. А иногда возникают и более экстремальные ситуации. Кроткий мужчина со Среднего Запада по имени Джейсон с раннего возраста не ощущал принадлежности своей руки к телу. Хотя Джон годами страдал от негативных ощущений, он никому о них не рассказывал но потом он решил взять дело в собственные руки или в руку. Однажды вечером он отправился в гараж, включил пилу и одним быстрым движением отрезал себе конечность. Если Джейсон дожил до наших дней и рассказал свою историю, то другие не дожили, включая американца, скончавшегося от инфекции, после ампутации конечности сомнительным врачом из Тихуаны, Мексика. Неизвестно, скольким людям, страдающим от бит, удалили конечности, но, согласно имеющимся данным, те, кому это удалось, отмечают значительное улучшение симптоматики. Но даже если вы страдаете этим редким заболеванием, Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от ампутации.